Дунканы иногда спрашивают у меня, понимаю ли я экзотические идеи нашего прошлого. Если я понимаю их, то почему не могу их объяснить? Знание, по мнению Дунканов, заключается лишь в частностях. Я пытаюсь объяснить им, что все слова отличаются пластичностью, образы, заключённые в слова, искажаются в момент произнесения слова. Идеи, заключённые в языке, требуют для своего выражения особого языка. Именно в этом заключается сущность значения слова «экзотический». Вы видите, как начинается искажение? Перевод становится бессильным в присутствии экзотического. Галахский язык, на котором я сейчас говорю, полагает сам себя. Он – внешняя рамка. Остов опоры и точки отсчёта – особая частная система. Опасности подстерегают нас в любой системе. Система заключает в себя неисследованные верования своих создателей. Усвоите систему, примите её верование, и вы поспособствуете устойчивости к изменениям. Служит ли какой-либо цели моя попытка объяснить Дунканам, что для выражения некоторых вещей просто не существует языков? Ах, но что поделаешь, ведь все Дунканы верят, что все языки мира принадлежат мне. Похищенные записки. Два дня и две ночи Сиона не закрывала клапан защитного костюма и не надевала лицевую маску, теряя с каждым выдохом драгоценную воду. Потребовалось напомнить ей напутствие, которое древние Фримены давали своим детям, чтобы она наконец вспомнила слова своего отца. Лето заговорил с ней холодным третьим утром их путешествия, когда они остановились в тени скалы на обдуваемом всеми ветрами Эрге. «Береги каждый вздох, ибо он уносит тепло и влагу твоей жизни», — сказал он. Он знал, что они проведут в пустыне ещё три дня и три ночи, прежде чем достигнут воды. Шли уже пятые сутки с тех пор, как они покинули Малую Цитадель. Ночью они вступили в полосу мелких дрейфующих песков. Это были не дюны. Те виднелись вдалеке, на горизонте, вместе с остатками хребта Хабанья, в виде тонкой полоски, если знать, куда смотреть. Теперь Сиона снимала маску только за тем, чтобы что-то внятно сказать, но губы её уже почернели и стали кровоточить. «У неё жажда отчаяния», – подумал он, оценив условия, в которых они находились. «Скоро настанет кризис». Его чувства подсказывали, что они по-прежнему одни на краю плато. Всего несколько минут назад солнце поднялось над горизонтом. Косой низкий свет отражался от столбов песка и пыли, которые вихрями кружились на непрестанном ветру. Слух лета отфильтровывал шум ветра, и он начал воспринимать и другие звуки. Тяжкое дыхание Сионы, шум падения песка с соседней скалы, шорох продвижения по песку его собственного большого тела. Сёна сняла маску, но продолжала держать её в руке, чтобы быстро надеть снова. «Как скоро мы придём к воде?» – спросила она. «Через три ночи». «Может быть, есть лучшее направление, чем это?» «Нет». Сёна поняла и оценила фримонскую экономию при обмене информацией. Она с жадностью высосала несколько капель влаги, скопившейся в мешке ловушки. Лето, были знакомы эти движения. Так поступали все фримены в минуты величайшего напряжения всех сил. Теперь Сёна знала то ощущение, которое было хорошо знакомо её предкам. Жажда на грани смерти. Несколько капель в мешке иссякли. Он услышал, как она всасывает в себя воздух. Она надела маску и спросила приглушённым голосом. «Я не справлюсь с этим, да?» Лето заглянул ей в глаза, увидел в них ясность мысли. Ту ясность, которая приходит только на краю гибели, проникающая ясность, которая в иных случаях практически недостижима. Это озарение обостряет только те чувства и усиливает только те действия, которые увеличивают шансы на выживание. Да, Сёна вошла в состояние Тедахриагримми, муки, которые открывают сознание. Скоро, очень скоро ей придётся принять решение, которое, как ей кажется, она давно уже приняла. По этим признакам Лето понял, что с Сионой надо обходиться с исключительной вежливостью. Ему придётся отвечать на каждый её вопрос с максимальной предупредительностью, ибо в каждом вопросе таится суждение. «Я справлюсь?» – не унималась Сиона. В её отчаянии был отблеск надежды. «На это нельзя ответить ничего определённого», – ответил он. Эти слова повергли её в настоящее отчаяние. Оно не входило в намерение лета, но он знал, что это случается часто. Точный, но двусмысленный ответ служит для человека подтверждением его самого глубокого страха. Она тяжело вздохнула. Снова прозвучал её приглушённый маской голос. «У тебе были особые расчёты на меня в твоей селекционной программе. Это был не вопрос. У всех людей есть те или иные намерения», – объявил он. Но ты хотел моего полного согласия. Это правда. Как ты мог рассчитывать на моё согласие, если знал, что я ненавижу всё, что связано с тобой? Будь же честен со мной. Три подставки согласия – это желание, данные и сомнения. Точность и честность имеют весьма косвенное отношение к согласию. Пожалуйста, не спорь со мной, ты же видишь, что я умираю. Я слишком сильно уважаю тебя, чтобы с тобой спорить. Он не спеша приподнял передний сегмент и оценил силу ветра. Дневной зной вступал в свои права, но в воздухе было ещё много влаги, и лето испытывал некоторый дискомфорт. Он напомнил себя, что чем больше распоряжения он давал о контроле погоды, тем больше параметров приходилось контролировать. Абсолютное приводило его к ещё большей неопределённости. «Ты говоришь, что не споришь, а сам...» «Спор закрывает дорогу пониманию», — сказала он, опустившись на землю. «Спор всегда служит прикрытием насилию. Если спор длится слишком долго, то он и неизбежно приводит к открытому насилию. У меня нет намерения подвергать тебя какому бы то ни было насилию». «Что ты имеешь в виду под желанием, данными и сомнениями?» «Желание сближает партнеров. Данные ограничивают рамки диалога. Сомнения очерчивают вопросы». Она придвинулась ближе и посмотрела ему в глаза. Теперь их разделял всего один метр. «Как странно», – подумал он, – «что такая ненависть может так полно сочетаться с надеждой, благоговением и страхом?» «Ты можешь меня спасти?» «Способ есть!» Она кивнула, и он понял, что из его ответа она сделала неверный вывод. «Ты хочешь продать спасение за моё согласие?» – обвиняющим тоном воскликнула она. «Нет. Если я пройду твоё испытание, это не моё испытание. Чьё же? Оно происходит от наших общих предков». Сёна села в холодной тени скалы и замолчала, не готовая попросить об убежище в складке кожи лета. Он подумал, что сейчас в её горле рождается тихий крик. Её сомнения продолжают действовать. Сейчас она думает, насколько его образ совпадает с её представлениями о законченном Тиране. Она взглянула на него с той ужасающей ясностью, которую он заметил ещё раньше. «Что заставляет тебя делать то, что ты делаешь?» Вопрос был задан очень умело. Он ответил. «Моя потребность – спасти людей». «Каких людей?» «Моё определение гораздо шире, чем чьё-либо ещё». Даже определения Беннегэссерит, которые думают, что определили, что значит быть человеком. Я отношу определение к нити, связующей человечество в вечное неразделимое целое. Конкретные дефиниции меня не интересуют. «Ты пытаешься сказать мне...» Во рту у неё пересохло. Сиона не могла больше говорить. Она постаралась набрать побольше слюны. Он видел, как она шевелит губами под маской. Вопрос её был настолько очевиден, что он и не стал ждать. Без меня на свете не существовало бы сейчас никаких людей. Путь к этому уничтожению был настолько отвратительным, что его не могло бы нарисовать самое дикое и разнузданное воображение. «Ты говоришь о признании», — поддразнила она его. «Золотой путь до сих пор открыт для всех», — сказал он. «Я не верю тебе». «Потому что мы не равны». «Да». Но мы зависим друг от друга. Зачем я тебе нужна? Эх, этот крик души юности, не нашедший своего места. Он ощутил силу тайных связей с ней и заставил себя проявить твердость. Зависимость питается слабость. Ты воплощение золотого пути, сказал он. Я? Это слово было произнесено едва слышным шепотом. «Ты считала записки, украденные тобой у меня», — сказал он. «Я в них, но где же ты? Посмотри, что я создал Сиона, а ты, ты не можешь даже создать самую себя». Слова, хитрые слова. «Я не страдаю от того, что мне поклоняются Сиона. Я страдаю от того, что меня не понимают и неверно оценивают. Возможно... Нет, я не смею надеяться на тебя». «Какова цель этих записок?» Их записывает иксианская машина, их найдут в далёком будущем, люди прочтут их и задумаются. Иксианская машина? Ты отрицаешь джихад? В этом состоит ещё один урок. Что в действительности делают эти машины? Они увеличивают количество вещей, которые мы можем делать, не думая. То, что мы делаем, не думая, представляет собой реальную опасность. «Посмотри, сколько времени ты шла по пустыне, прежде чем вспомнить о защитной маске!» «Ты мог бы предупредить меня!» «И усилить твою зависимость!» Мгновение она внимательно смотрела на него. «Почему ты хотел, чтобы я командовала твоими говорящими рыбами?» «Ты женщина из рода Атрейдесов, очень глубокая и способная к принятию независимых решений!» Ты можешь быть привержена правде только ради правды, как мы это и видим. Ты была рождена и воспитана для того, чтобы командовать, а это означает свободу от зависимости. Ветер взметнул вокруг них пыли песок, пока она обдумывала его слова. «А если я соглашусь, то ты спасёшь меня?» «Нет». Она была настолько уверена в противоположном ответе, что прошло несколько секунд, прежде чем до неё дошёл смысл этого единственного слова. Ветер немного усилился, погнав тучу песка по направлению к хребту Хабанья. Воздух внезапно наполнился холодом, который отнимает у тела влагу не меньше, чем самый беспощадный зной. Частью своего сознания Лето отметил погрешности в управлении погодой. «Нет?» Она была одновременно озадачена и разозрена. «Я не заключаю сделок с людьми, которым должен доверять». Она медленно покачала головой стороны в сторону, но не отрываясь, смотрела в лицо Лето. «Что может заставить тебя спасти меня?» «Ничто не может заставить. Почему ты думаешь, что можешь сделать для меня то, что я не буду делать для тебя? Это путь к взаимной зависимости». Её плечи безвольно опустились. Если я не могу заключить с тобой сделку и принудить тебя, то... То должна выбрать иной путь. Как это замечательно, наблюдать взрывное пробуждение сознания, — подумал он. Выразительные черты Сиона не могли ничего от него скрыть. Она так пристально смотрела ему в глаза, словно старалась проникнуть в самые сокровенные его мысли. В её приглушённом голосе появилась новая сила — «Ты должен был бы рассказать мне всё о себе, даже о своих малейших слабостях!» «Ты хочешь украсть то, что я дал бы тебе открыто?» Утренний свет ярко и беспощадно осветил её лицо. «Я ничего тебе не обещаю!» «Но я и не требую этого!» «Но ты дашь мне воды, если я попрошу?» «Это не обычная вода!» Она кивнула. «А я от Рейдис. Говорящие рыбы на своих уроках не утаили того, что гены от Рэдисов предрасполагают к особой чувствительности. Она знала, откуда берётся пряность и что она может для неё сделать. Учителя в школе говорящих рыб никогда не подводили лето. И небольшое количество меланжи, добавленной в паёк, сослужило Сионе свою службу. «Видишь завитки позади моего лица?» – сказал он. «Надави на них пальцем, и они выдадут тебе немного влаги, обильно сдобренной пряностью!» Он увидел в её глазах понимание. В ней сейчас говорила память, которую она сама не воспринимала как память. Она была конечным продуктом многих поколений, за время жизни которых чувствительность от Рейдисов к пряности постоянно возрастала. Даже страшная жажда пока не тронула её». Для того, чтобы она легче прошла свой кризис, он рассказал ей об играх фриманских детей, которые выдавливали воду из песчаных порелей для того, чтобы выпить жизненной влаги. «Но я, Атрейдис!» — сказала она. «Да, я об этом доподлинно свидетельствует устное предание». «Значит, я могу умереть от этого!» «Но это же испытание!» «Ты сделаешь из меня истинную фриманку!» «Как ещё научить твоих потомков выживать в этих условиях, когда не станет меня?» Она стянула с лица маску и приблизила лицо к лицу лето. Подняв палец, она прикоснулась к завитой складке его капюшона. «Осторожно постучи по ней!» – сказал он. Её рука подчинилась не голосу, а какой-то внутренней команде. Палец двигался осторожно и аккуратно, прислушиваясь к своей собственной памяти – переданные через множество поколений и уцелевшие в итоге всех ошибок и безошибочности при передаче информации. Он обернулся. Его лицо оказалось в непосредственной близости от её лица. На краю складки начали образовываться синие капли. В воздухе распространился сильный запах корицы. Сиона потянулась каплям всем телом. Он ясно видел пору вокруг крыльев её носа, видел, как она языком слизывает капли. Вот она отодвинулась, не полностью удовлетворённая, но движимая осторожностью и подозрительностью. Так обычно поступал Манео. «Каков отец, такова и дочь?» «Как скоро оно начнёт действовать?» – спросила она. «Оно уже действует?» «Я имею в виду, через минуту или около того. Я ничего тебе за это не должна. Я не потребую платы». Она запечатала лицевую маску. Лето увидел, как глаза Сиона начинают заволакиваться молочно-белым туманом отчуждения. Не спрашивая разрешения, она похлопала ладонью по складке переднего сегмента, требуя, чтобы Лето приготовил для неё живой гамак. Он подчинился. Она свернулась калайчиком, и Лето, выгнув тело, смог увидеть её в кармане своей кожи. Глаза Сиона оставались открытыми, но она уже ничего не видела. Она сильно дёрнулась, её тело начала бить крупная дрожь, потом начались конвульсии, словно девушка умирала. Лето знал это ощущение, но не мог ничего изменить. В сознании Сиона останется не память, но с ней навсегда останутся образы, звуки и запахи. Внутри неё начнут работать поисковые механизмы. Там будет запах крови и вспоротых кишок, съежившиеся в своих землянках люди, знающие только то, что спасения нет. А механическое движение будет всё ближе и ближе, и ближе, и громче, и громче. Куда бы она ни бросилась, везде она найдёт одно и то же. Выхода не будет нигде. Он почувствовал прилив жизни. Борис с тьмой Это единственное, что всегда делали Атрейдисы. Они сражались за жизнь. А теперь она тоже сражается за жизни других людей. Он почувствовал мгновенное отупение, но затем жизненная сила взорвалась с новой силой. Сиона всё глубже и глубже погружалась во мрак, гораздо глубже, чем кто-либо до неё. Он начал тихонечко её укачивать, словно в колыбели. Неизвестно, что сыграло свою роль. Мягкое укачивание или тонкая нить горящей решимости, но к полудню содрогания прекратились и состояние Сионы стало больше походить на обычный сон. О видениях говорили только единичные глубокие вздохи и вскрики. Перекатываясь сбоку бок лета продолжал бережно нянчить Сиону. Сможет ли она вернуться в мир после посещения таких глубин? Реакция Сионы обнадеживала. Какая сила таится в этой девушке? Она проснулась поздним вечером. На неё снизошло спокойствие, ритм дыхания изменился. Глаза внезапно открылись. Она посмотрела на лето, выкатилась из гамака, повернулась к нему спиной и простояла так около часа, о чём-то напряжённо раздумывая. Манео в своё время поступил точно так же. В этих Атрейдисах появилась новая черта. Некоторые старшие Атрейдисы шумно обрушивались на него. Другие пробовали убежать, спотыкаясь и нервно оглядываясь, заставляя его гнаться за ними. Некоторые падали на камни и начинали дико извиваться. Некоторые безмолвно садились на корточки и тупо смотрели в землю. Но никогда никто не поворачивался к нему спиной. Лето рассматривал это как обнадёживающий знак. «Ты – начало, имеющее понятие о том, как широко распространилась моя семья», – сказал он. Она обернулась, губы плотно сжатые, но глаза опущены. Она не посмела встретиться с ним взглядом. Он видел, что она приняла это, хотя это понимание могли разделить с ним очень немногие. Понимание того, что его единственная множественность была способна вместить в себя как семью всё человечество. «Ты мог бы спасти в лесу моих друзей!» – обвиняющим тоном произнесла она. «Да, но ты тоже могла бы спасти их!» Она сжала кулаки и, прижав их к вискам, посмотрела на него горящим взглядом. «Но ты же знаешь всё!» «Сиона!» «Неужели я должна была познать это именно так?» Прошептала она. Он молчал, предоставив ей самой ответить на этот вопрос. Её надо было заставить понять, что его первичное сознание работало по-фримански, и что он, как хищник, будет преследовать любую добычу, которая оставляет следы. «Золотой путь!» Прошептала она. «Я могу почувствовать его!» Потом она с гневом взглянула на лето. «Он так жесток, твой золотой путь!» «Выживание всегда жестокое». «Они не могли нигде спрятаться», — продолжала шептать она. «Что ты со мной сделал?» «Ты пыталась стать фриманской мятежницей», — ответил он. Фриманы обладали почти фантастической, невероятной способностью читать самые незаметные следы в пустыне. Они могли отыскать в песках следы малейшего ветерка. Он увидел на её лице слёзы угрызений совести, — В её памяти всплыли образы погибших товарищей. Он заговорил, понимая, что вслед за угрызениями совести придёт чувство вины, а потом гнев, который обратится на него. «Ты бы поверила мне, если бы я просто всё это тебе рассказал!» Угрызения совести подавляли её, а она тяжело дышала, широко открыв под рот. «Ты ещё не выжила в пустыне!» — вдруг сказал он. Постепенно её дрожь улеглась. Фриманские инстинкты начали проявлять своё закаливающее действие. «Я выживу», — сказала она, глядя прямо в его глаза. «Ты читаешь нас по нашим эмоциям, так?» «Эмоции зажигают мысли», — сказала Лето. «Я могу уловить малейшие изменения поведения и указать их эмоциональную причину». Он видел, что она принимает свою наготу так же, как её принял когда-то манео Со страхом и ненавистью. Но это не имело практически никакого значения. Он давно прозондировал время впереди их. Да, она выживет в его пустыне, потому что её следы были видны рядом с его. Но он и не чувствовал её плоти в этих следах. Но непосредственно за её следами он вдруг увидел отверстое пространство, в котором было запечатано так многое, Смертный крик Антайок прозвучал в его сознании. Крики атакующих говорящих рыб. «Придёт Малки!» – подумал он. «Мы снова встретимся, Малки и я!» Лето открыл свои человеческие глаза и увидел, что Сиона пристально смотрит на него. «Я все ещё ненавижу тебя!» – выпалила она. «Ты ненавидишь вынужденную жестокость хищника!» Она заговорила с ядовитым воодушевлением. «Но я видела ещё кое-что. Ты не можешь читать мои следы!» «Вот почему ты должна участвовать в селекции и дать потомство, чтобы сохранить это качество у потомков!» Он не успел договорить, как пошёл дождь. Невесть откуда взявшаяся туча, темнота и ливень!» Всё наступило одновременно и внезапно. Несмотря на то, что Лето обычно очень хорошо чувствовал изменения погоды, на этот раз стихия застала его врасплох. Он знал, что в Сарьире иногда идут дожди. Дождь быстро кончался, вода испарялась и снова становилось сухо. Как только выглядывало солнце, вода из луж мгновенно испарялась. В большинстве случаев вода вообще не успевала упасть на землю. Это были призрачные дожди, вода испарялась, сталкиваясь с перегретыми нижними слоями воздуха. Но этот дождь намочил лето. Сиона откинула с лица маску и, подставив лицо дождю, жадно глотала воду, не замечая, какое действие оказывала вода на лето. Как только дождь намочил кожу из песчаных форелей, всё тело лето свернулось в огромный клубок невыразимых страданий. Раздельные движения форели и червя привели к ощущению, что всё тело разрывается на части, что придавало новое значение слову «боль». Песчаные форели стремились ринуться к воде и окружить её. Червь чувствовал, как вместе с водой на него проливается сама смерть. Струйки синего дыма поднимались в тех местах, где лето соприкасался с водой. Внутренний биохимический завод начал производить пряность. Синий дым поднимался от всего его тела, лежавшего в огромной луже. Лето избивался и стонал. Туча прошла, и только теперь Сёна заметила, что Лето чем-то обеспокоен. «Что с тобой?» – спросила она. Он был не способен ответить. Дождь кончился, но вода оставалась на камнях. Она текла отовсюду и подтекала под него. Бежать было некуда. Сиона увидела синий дым в тех местах, где вода касалась лета. « «Это же вода!» Справа было возвышение, на котором не было воды. Преодолевая боль, он пополз туда, испуская стон при погружении в очередную лужу. Возвышение почти высохло, когда он достиг его. Мучения медленно отпускали его, и только теперь он понял, что Сиона стоит прямо перед ним. Она спросила его голосом, полным притворного участия. «Почему вода причиняет тебе боль?» «Боль, какое неадекватное слово!» Однако уклониться от этого вопроса было нельзя. Она достаточно много знала, чтобы самостоятельно заняться выяснением ответа. Ответ мог быть найден. Он, запинаясь, объяснил ей взаимоотношения червя и форели к воде. Она молча слушала его. «Но жидкость, которую ты дал мне...» Она разбавлена и смягчена пряностью. Тогда зачем ты рискуешь и выходишь сюда без тележки? Нельзя быть Фрименом в цитадели или в тележке!» Она согласно кивнула. Он заметил, что пламя мятежа снова вспыхнуло в её глазах. Она не чувствовала ни вины и независимости. Она не могла больше не верить в Золотой Путь, но какая в сущности разница? Его жестокость нельзя простить. Она может отвергнуть его, отказать ему вместе в своей семье. Он не был человеком, он же совсем не похож на неё. И теперь она знала секрет его устранения. Окружить его водой, уничтожить пустыню, обездвижить его в великих мучениях. Неужели она думает, что скрыла свои мысли, повернувшись к нему спиной? «Ну что я могу с этим поделать?» – подумал он. Она должна жить, а я – демонстрировать неприятие насилия. Теперь, когда он доподлинно знал природу Сиона, как легко было бы сдаться, слепо погрузиться в собственные мысли. Как это было бы соблазнительно, жить исключительно в глубинах своей памяти. Но его дети всё ещё требовали, чтобы он преподал им урок своим примером, если они хотят избежать последней угрозы Золотого Пути. «Сколь же болезненное это решение!» Он испытал некое сочувствие к Бене -Гессерид. Его затруднительное положение было сродни тому, в котором оказался Орден, столкнувшись с Моддибом. «Заключительное звено их селекционной программы – мой отец!» «И тем не менее они не смогли сохранить его!» «Друзья, вперёд, в пролом!» подумал он едва удержал смех позабавившись своей театральностью